Глава пятая Под мирный гул моторов, летящего в Москву Дугласа, Борис продолжал вспоминать обстоятельства, при которых он вошел в избранный круг приближенных Василия Сталина. Тот странный, показушный воздушный бой поначалу складывался для него крайне неудачно. Против прилетевшего варяга москвичи выставили звено первоклассных летчиков. Четверка истребителей Ла-11 действовала очень согласованно. Так ведут себя хищники, охотящиеся стаи, львы, гепарды, волки. Человек не изобрел ничего нового, просто подсмотрел у дикой природы безотказные приемы охоты и убийства. Например, стая африканских гиен в начале охоты разбивается на мелкие группы для разведки и поиска в разных направлениях. Обнаружив подходящее на обед копытное, группы отрезают ему пути отхода, При этом, находясь на удалении друг от друга, команды гиен перекликаются между собой звуками, похожими на безобидное птичье чириканье, что сбивает потенциальную жертву с толка. Она спокойно продолжает щипать траву, не подозревая, что ей уже отрезали пути отхода. Затем гиена пускает в ход психологическое оружие. Члены группы, выходя на дичь, сбиваются в плотное ядро, чтобы благодаря своей однотипной пятнистой окраски, слиться в единое целое и визуально казаться большим и грозным монстром. Это делается для того, чтобы парализовать жертву страхом. Вот и пилоты ЛА-11, осознавая свое подавляющее преимущество, не набросились на одинокий як с ворой голодных псов. Вместо этого опытные воздушные бойцы очень расчетливо и хладнокровно обкладывали Нефедова со всех сторон, отрезая ему любую возможность взять инициативу в свои руки. При этом каждая пара лавочкиных прикрывала соседнюю. Борис уже никто не предложил взять в бой ведомого. Поэтому ему приходилось рассчитывать только на самого себя, вертеться словно уж на сковородке. Столкнувшись с таким примером прекрасно организованных командных действий, пилот Яко неизбежно должен был утратить волю к сопротивлению. С первых минут Завертевшиеся воздушной карусели стало понятно, что тягаться на высоте с гораздо более скоростным Ла-11 — глупо. Необходимо было непременно навязать противнику выгодные тебе правила игры, иначе и пяти минут не продержаться. Начиналась битва разрушительной секиры против короткого меча. Стоит угодить под боевой топор, и он консервным ножом вскроет полуфанерный фюзеляж Яка. Но чтобы нанести разящий удар тяжеловесной секирой, требовалось предварительно хорошо замахнуться. За это время, обладая определенной сноровкой, можно было успеть поразить противника в самое уязвимое место. У земли неприятельские самолеты были не столь резвы. Из этого следовало, что единственная приемлемая тактика в начавшемся сражении — косить траву винтом, используя по максимуму отличные пилотажные качества «яковлевской птички», особенно на горизонтальных виражах. Но главным козырем Нефедова была лучшая скороподъемность его полуфанерной машины по сравнению с более тяжелым цельнометаллическим противником. Таким образом, меньший радиус виража его более легкого и верткого яка оставлял анархисту небольшой шанс на успех. Но прежде чем появится шанс разыграть единственную карту, требовалось выдержать жесткое испытание на выносливость, Хотя на войне длинные маневренные поединки редки. Обычно все решается за считанные минуты, если не секунды. Побеждает тот, на чьей стороне внезапность, преимущество в высоте, скорости, огневой мощи. Но показуха — особый жанр. Здесь хорошее тактическое мышление способно перевесить на чашу весов богини победы все остальное. Итак... Борис решил вначале измотать висящую у него на хвосте пару лавочкиных, чтобы затем разобраться с ней, а уж после схватиться со второй парой. Ради этого он не жалел ни себя, ни машину, гудя на виражах до красного тумана перед глазами, до треска гнущихся шпангоутов фюзеляжа. Но все оказалось напрасно. В какой-то момент пара подуставших крылатых гонщик-псов за спиной Нефедова вдруг круто взмыла к солнцу, Перевести дух, уступив место своим полным сил однополчанам. Все приходилось начинать сначала. Вот так фокстрот ядрить их за ногу. Уже около десяти минут Нефедов демонстрировал воздушную акробатику в пяти метрах над землей, успевая уворачиваться то от одного охотника, то от другого. Мир с бешеной скоростью вращался перед глазами пилота. Машинальный анархист отметил про себя большое количество людей под крылом на летном поле, Вся эта толпа зевак напряженно следила за драматическими перипетиями странного воздушного поединка, очень напоминающего неравенством сил роковой 1941 год. Впрочем, если бы эти люди знали, кто сидит в стареньком яке, они не стали бы раньше времени сочувствовать пилоту-одиночке. А между тем, сегодня здесь действительно было на что посмотреть. Правда, с каждой минутой зрелище становилось все более опасным для зрителей. Некоторым из них приходилось спасаться бегством от мчащегося на них с оглушительным ревом самолета. Порой як едва не задевал крылом стоящие на стоянках самолета верхушки деревьев и крыши аэродромных построек. К счастью, перед войной воздушный хулиган научился хорошо чувствовать землю и мог себе позволить смертельно опасный для большинства летчиков пилотаж. Пилоты Ла-11 так низко опускаться не смели и держались с небольшим превышением карауля, когда доставшийся им в противники сумасшедший устанет от своего цирка и поднимется немного выше. Пока Борис даже не помышлял о контрактах, ощущает дыхание преследователей буквально у себя на загривке. Боец одиночка понимал, стоит попробовать огрызнуться, как в дело тут же вступит прикрывающая пара. Те двое, что дежурили на высоте, представляли особую опасность. Борис словно раздвоился, какая-то его часть автоматически выписывала узоры ручкой управления, синхронно выжимала педали, а другая постоянно следила за заходящими то справа, то слева преследователями. На приборы летчик почти не смотрел, пилотируя самолет на автомате. Зато он то и дело поглядывал на мелькающие в лазуревой синеве крохотные блестящие силуэты. В любой момент они могли неожиданно свалиться на него. Несколько раз полностью, сосредоточив внимание на опасно приблизившемся противнике, Борис терял из виду высотных ястребов. Приходилось в в глазах вглядываться, чтобы вовремя заметить атакующих на фоне слепящего солнечного диска. По лбу и щекам мужчина градом катились крупные капли пота. Спина давно стала мокрой, словно он сидел в парной. Во рту... Появился горький привкус желчи, который бывает лишь при длительных, максимальных перегрузках. Отставному капитану все меньше нравился гладиаторский бой, в котором его вынудили участвовать. Бортовая радиостанция Нефедовского Яка была настроена на ту же частоту, на которой общались его спарринг-партнеры. По бодрым переговорам пилотов ЛА-11 между собой и с наземным командным пунктом, Борис знал, что охотники... Уже несколько раз на доле секунды ловили фрагменты его яков в прицелы своих фото кинопулеметов. И вот-вот надеются зафиксировать свою победу на кинопленку. Кажется, в этот раз ему действительно быть битым. Хорошо еще, что не по-настоящему, а только условно. А еще Борис слышал, как о каждой его попытке преподнести команде легавых неприятный сюрприз, наземные наблюдатели немедленно докладывают пилотам лавочкиных, и те сразу принимают меры. земли были лучше заметны некоторые нюансы боя. Это открытие когда-то сделали немцы, которые всегда заранее высаживали в район будущих воздушных боев наземных наблюдателей с радиостанциями. Но в нынешней ситуации дополнительные кляузы с земли обеспечивали солидную фору противнику и без того превосходящему Нефедова по всем статьям. Это походило на нечестную драку, когда судья в наглую подыгрывает одному из бойцов. Не стесняясь вероятного присутствия среди публики внизу высоких чинов, Борис смачно обложил по радио крепким матом неведомого ему наземного соглядатая, за что тут же получил с КП предупреждение. — Пятьдесят шестое, прекратите засорять эфир раздался в наушниках строгий голос. — Не можете держать себя в руках? Сдавайтесь! — Ага, сейчас! — в припрыжку! — зло выдавил из Борис с трудом, втягивая в легкий воздух из-за навалившейся на него перегрузки. Замучаетесь выхлопные газы за мной глотать. — Эй, Вияки, это ты нам? В наушниках весело звучал басок одного из преследователей. — Ничего, мы потерпим. Все равно тебе недолго осталось от нас бегать. Учти, нам уже поляну накрывают. Так что приглашаем тебя выпивать и закусить на собственных поминках. Коньяк наш. — Спасибо за приглашение, любезные сеньоры, — отозвался Синефетов оглядываясь на мчащиеся следом ястребки. — Только прежде купите картину, а уже после заказывайте раму для нее. Между летчиками завязалась язвительная словесная перепалка, которая лишь обострила накал боя. — Но ничего, я вам дам прикурить. Запомните Борьку Нефедова. Соколы мои, си закрыла, и цедил сквозь зубы анархист, зло ухмыляясь своей задумки. Сейчас устроим вынос тела и музыку подберем соответствующую. В этот момент прикрывающие и атакующие пары в очередной раз поменялись местами. Одна только что ушла в набор высоты, а вторая с огромной скоростью уже мчалась на як со стороны солнца. Интуитивно предчувствуя приближение подходящего случая для решающего финта, Борис заранее немного поднабрал высоту, утратив при этом важные позиционные преимущества. Но чего мелочиться, когда рассчитываешь сорвать банк? Как говорится, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Зато теперь он начал снижаться скольжением, разгоняя самолет. Летчики, пикирующих на него сверху Ла-11 на фоне земли, этого сразу не заметили. С наблюдательного пункта их тоже не успели предупредить, что Як опасно разгоняется. Когда Лавочкины приблизились достаточно близко, Борис показал им легким креном на крыло, что намерен виражить влево, а сам вдруг резко дал ногу вправо, круто уйдя вверх боевым разворотом. Имея запас скорости, он быстро догнал ту пару, что только что гоняло его в портере, а теперь набирала высоту. Пилоты этих Ла-11 беспечно не заглядывали в зеркала заднего обзора и не крутили головами, чтобы проверить обстановку за спиной. Они были абсолютно обескуражены, когда с земли вдруг сообщили, что они условно сбиты и велели идти на посадку. На коварного одиночку тут же набросились пилоты двух оставшихся самолетов. Но Борис уже почувствовал себя хозяином положения. Командира группы он только что вывел из игры, а с остальными разобраться вопрос техники. Нефедов резко закрыл газ и выпустил посадочные щитки, словно подвесив свой самолет в воздухе. Нагоняющий его ведущий Ла-11 мгновенно проскочил вперед и оказался в прицеле у Нефедова. Борис тут же нажал гашетку фото кинопулемета и весело доложил земле. — Тридцать второй уничтожен, очередью в упор. Мир его праху! Нефедов даже игриво покачал крыльями своего самолета, ехидно говоря по радио, словно уничтоженному противнику. Приглашение на поминки остается в силе. Для покойников вход и коньяк бесплатный. Четвертого Лавочкина. Борис быстро доканал в бою на вертикалях, вынудив выпустить шасси и произвести посадку. При этом гоняя противника на крутых петлях, Борис словно объезжал дикого степного скакуна. «Приговаривая, ну куда ты, дурень, денешься? спокойнее спокойней, не надо нервов. А вот мы тебе уголок срежем. Что будешь делать? не -е -е, не выйдет у тебя этот фортель, милой. Этот фокстрот я тебе сам сбацую в лучшем виде. Все равно тебе не уйти от папочки. Иди сюда, моя жар-птица!»